Глава 52. Мебельные планы. Я открыл нараспашку стеклянные двери обеих переговорных, в голове прикидывая, какая мебель сюда встанет и при этом будет хорошо смотреться. Итак, Ростик, записывай. Нам нужно 6 бежевых стульев, таких же, как мы ставим во все офисы финансовых партнеров. Утема, возьми марку и модель. Они будут стоить примерно по 6 тысяч рублей за штуку. Еще нужен переговорный стол со светлой столешницей. Я достал небольшую рулетку, которую предусмотрительно прихватил из дома и отмерил по полу размеры. Стол будет шириной ширину метр двадцать, а в длину два с метра. Купи его в фирме, которая торгует мебелью с разных разорившихся контор. Название я тебе скину. Думаю, сможем найти там достойный вариант тысяч до 20 Я вышел из переговорки и стал быстро расхаживать взад и вперед по основному залу мимо расставленных вдоль стен пустых рабочих столов, продолжая диктовать Ростиславу задачи. Тот сидел на диване в центре зала, И усердно фиксировал все в своем ноутбуке. Так, из мебели, которая у нас уже есть, сформируем 8 рабочих мест. На первое время должно хватить. Местные столы и стулья пока оставим, хотя они мне и не очень нравятся. Оранжевые диваны продай на Авито. Сергей хоть и подарил их нам, но в офисе они вообще не в тему. Да и вот от этой здоровой белой громадины и второй переговорки тоже нужно избавиться. Я кивнул в сторону глянцевого стола, за которым мы с Федей час назад устраивали фотосессию. «Этот стол принадлежит управляющей компании, его нужно вернуть туда, потому что он точно не вписывается в наш новый дизайн». Я еще раз окинул взглядом офис. «Ну, с мебелью вроде все. Скажи, что у нас по моноблокам, ты их забрал?» «Да», — спокойно ответил Ростислав, убирая в сторону свой ноутбук. «Три компьютера уже у меня дома, еще два планирую забрать на этих выходных». «Во сколько они нам обошлись?» — уточнил я. «В среднем по 12 тысяч рублей за штуку получились». Но это я со всеми владельцами еще поторговался. Новые такие в магазине стоят по 28 тысяч. Пришлось, правда, помотаться по Москве, чтобы их собрать. Но зато неплохо сэкономили. Красава! Я протянул Ростику ладонь, и он отбил мне пятюню. Все расходы, которые сейчас делаем, ты записываешь, чтобы мы потом с Федей все правильно посчитали. Я сейчас трачу деньги на аренду, мебели, компы, а Федя со своей стороны должен закинуть столько же на рекламу и вези все моноблоки сразу в офис, чтобы мы здесь все расставили, подключили, и брокерам можно было начинать работать. Ростик, понимающе, кивнул. Я обратился к Феде. Бро, мы когда сможем запустить рекламу, чтобы уже заявки пошли? Какую-то часть рекламы я хоть завтра могу включить. Аудитории, богачей для Фейсбука и Инстаграма будут окончательно готовы до конца недели. Я тут еще одну интересную тему хочу проверить. Реклама в навигаторах. Она недорогая, но, думаю, может сработать. Пока не знаю, как к ней отнесутся застройщики, но когда соберу все детали, обсудим и решим. Так, хорошо. Нам надо как можно быстрее обустроить офис, чтобы вывести в бой Якова. Он уже бьет копытом, хочет работать. У меня еще готовятся выйти Татьяна, Денис и Светлана. Обсудив текущие вопросы, мы закончили наш первый рабочий день и стали собираться по домам. С приятным жужжанием закрылись форточки. Погас свет, и Федя торжественно повернул ключ в замочной скважине, запирая дверь. «Олег, а ты не забыл про нашу поездку?» Спокойно спросил Ростислав, пока мы шли к лифту. «Про какую поездку?» «Ну, в Барселону. Ты просил в начале лета забронировать тур. У нас через неделю вылет. Он у тебя в календаре стоит. На двоих на 10 дней». «Блин, сейчас, конечно, не самое удачное время для поездки». С досадой воскликнул я и виновато повернулся к Феде, положив руку ему на плечо. «Бро, у нас с Ростиком был заранее куплен тур в Барсу». Когда планировали его, агентства недвижимости даже в планах еще не было. Мы через неделю улетим на 10 дней, окей? Побудешь за старшего?» «Да, без проблем», – кивнул Федя и улыбнулся. Наша компания зашла в лифт, двери плавно закрылись, и мы быстро полетели обратно к земле. За несколько секунд до остановки кабины я положил Феде и Ростику руки на плечи и тихо сказал, «Ну что, родные, приключения начинаются».